Глава 6 Русская свадьба. 6.1. Медведь в старой русской свадьбе. Свадьба Гора Иосифа Исаака и Марии Богородицы, сыгранные в середине XII века на Руси, оставила глубокий след в русских свадебных обрядах. После нее любая русская свадьба долгое время связывалась с образом медведя, или медведицы. Сегодня это уже почти забыто, но в старые времена проявлялось очень ярко. Естественно, проявлялось это также и в античных верованиях, которые были ничем иным, как древними русскими верованиями времен царского христианства. Современный исследователь-этнограф Ольга Владимировна Голубкова в своей работе «Почитание медведя в связи с культами женских божеств» у восточных славян, пишет, «Медведь издавна был включен в обряды, связанные с почитанием женских божеств. Согласно новой хронологии, многие древние женские божества — это просто неверно понятые историками старинные культы Богородицы. Поэтому речь должна идти о медвежьей символике в связи с Богородицей», примечание автора. Еще в Древней Греции, в Аттике, в честь Артемиды содержали ручную медведицу и совершали обряд, в котором принимали участие девочки от пяти до десяти лет, так называемые медведицы. Только став медведицей, девушка могла выйти замуж. Образу медведя присущая брачная символика. Приснившаяся девушке медведь сулит ей жениха. В ряде сибирских районов бытует представление о том, что ночью к девушкам приходит домовой в облике медведя и душит, предвещая таким образом скорое замужество. Считалось, что женщина излечится от бесплодия, если ее переступит ручной медведь. Обычай рядится медведем во время брачных обрядов. Мать жениха, изображая медведицу, выходила встречать молодожона в шубе, вывернутой шерстью наружу. В ряде мест молодожёны вклали спать в первую ночь на медвежью шкуру. Что в главе упоминалось о гадании, «Роженец с помощью ручного медведя о судьбе новорождённого. А беременные женщины пытались узнать пол будущего ребёнка. Ему подносили хлеб, и если медведь рыкнет, то родится девочка, а если не рыкнет, ожидали мальчика. Что глав 1863 год, страница 264-265. Медведь также мог показать, сохранила ли невеста девственность до свадьбы. В свадебных обрядах медведем и медведицей называли жениха с невестой, а дружка именовали медведником. При свадебном причитании невеста иногда называла свекра со свекровью медведями. В русском фольклоре популярен образ медведя-свата. «Медведь пыхтун по реке плывет, кому пыхнет во двор, тому зять в терем». Таким образом, как в античных, так и в древнерусских обычаях ярко звучала связь медведя со свадьбой. Более того, медведь, оказывается, был связан не только со свадьбой, но и с Богородицей, поскольку древний культ Артемиды Пряхи, согласно новой хронологии, был культом Богородицы. Может возникнуть вопрос, почему Богородицу называли пряхой. Дело в том, что, согласно распространенному в Средние века, а сегодня уже почти забытому, Первой Евангелию от Иакова, Богородица прила во время Благовещения. Тогда было совещание у жрецов, которые сказали, «Сделаем завесу для храма Господня». И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давидова. И сказал первосвященник, «Бросьте жребий, что кому прясть? Золото и амиант, и шелк и лен, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур». И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец. Мария, взяв багрянец, стала прясть, и, взяв кувшин, пошла за водой, и услышала голос, возвещающий радуйся благодатная господь с тобою благословенна ты между женами и стала оглядываться она чтобы узнать откуда этот голос и испугавшись возвратилась домой поставила кувшин и взяв пурпур стала прясть его и тогда предстал перед ней ангел господень и сказал не бойся мария ибо ты обрела благодать у бога и зачнешь По слову его. «Апокрифы древних христиан» Издательство «Мысль», Москва, 1989 год, страница 121. Существует множество старинных изображений, где Дева Мария придет во время Благовещения. Ольга Владимировна Голубкова делает следующее интересное замечание. Оказывается, немецкое и английское название медведя созвучно с именем западноевропейской покровительницы Прях, святой Берты. Но тогда образ медведя, скорее всего, должен был быть тесно связан с праздником Благовещения, которое, согласно Первой Евангелию от Иакова, случилось в то время, когда Мария Богородица прила